Далеко от Хмельхольма, за вихрящимися туманами столицы семи городов сердца мира, среди каменных статуй и водостоков драконов прошел их собственный шепот. Конечно, на самом деле не существующий, только придуманный, но даже каменные статуи будто вздохнули с облегчением. Среди того же густого тумана, будто смазанного магической дымкой, высоко в башне правительства Триумвир Супримус открыл глаза и глубоко вздохнул. Он стоял, уперевшись руками в большой овальный стол и тяжело дышал. Перед глазами все еще мерцали сине-фиолетовые пятна. Сделав еще несколько глубоких вдохов, Супримус опять прикрыл глаза только для того, чтобы тут же открыть их. «Успокоилась», — спросил Златачрев, хранитель философского камня, и второй триумвир, заглядывая почти в лицо Супримуса. «Магия успокоилась?» «Да». Но мы этому никак не поспособствовали. Член правительства нахмурил седые брови. Неудивительно, и не могли бы, — закопошился черев. Нам просто повезло, что кейзеровые игры. Не вини себя, Супримус, — проговорил мужчина в белом плаще и такого же цвета в жандармском одеянии. — Я ведь знаю, что ты будешь винить себя. Мы даже не были готовы и не могли бы. Война С... — слово настолько позабытое, что мы не знали, как на него реагировать. Супримус посмотрел на Кроноса, третьего Триумвира и главу жандармов. Нам бы пришлось ждать, пока он не доберется сюда. Член правительства наконец-то выпрямился. Големы и это жуткое нечто, поднятое в воздух. По крайней мере, теперь точно ясно, почему и зачем исчезли грифоны. Заметил Кронос. Ой, не напоминай. Вздрогнул Златачирев. Про это сейчас думать еще не хватало. А ты уверен, что големы...» Супримус потер густую, но короткую седую бороду. «Уверен. Вы сами видели, как реагировали потоки магии. Нам давно уже пора придумать что-то, что позволит видеть на расстоянии». «Вот лучше бы Кейзер этим и занимался, а не всей своей военной ерундой. Да и протезы. Вы представляете, механические протезы...» В глазах златочрева забегал неугомонный детский азарт. А Вот вам и внук Анимуса. Супримус жестом остановил его. Не надо. Что не надо? Вспоминать Анимуса. Создателя первого алхимического чуда, но ну ты... Правда, не надо. Вмешался Кронос. Почему-то кажется, что сейчас это совсем не к месту. Ну не хотите, как хотите. Надулся златочрева и выудил из-под золотого балахона стеклянный сосуд с настойкой, припасенный там для смягчения стрессовых ситуаций. И что будем делать дальше? Моментального ответа не последовало, поэтому хранитель философского камня пригубил сосуд. Пусть все встает на свои места. Супримус потер переносится. И мертвецы остаются мертвецами, даже големы с драконами. А в остальном я буду очень ждать свежих газет. Триумвир посмотрел на одиноко лежавшие на таком большом для них столе записку и фрагмент кости драконихи. Хотел ухмыльнуться, хотел ухмыльнуться, как положено победителем, но почему-то не смог, наверное, потому что победы, как таковой, не чувствовал, и не сказать, что не был прав. А на нижних ярусах башни правительства, около стеклянной трубы, по которой падали золотые философы, Проносясь мимо философского камня, дракон Казначей впервые за долгие годы отвлекся от работы. Он уставился в одну точку ненадолго, потому что почувствовал, потому что услышал, как далеко в горах его собратья наконец успокоились и задремали вновь.